Двадцать два Стучат в дверь. За тенистым законным пространством пылающий небосклон. По стене над кроватью ползет муха. Я взглянул на часы, половина одиннадцатого. Подойдя к двери, я услышал, как шаркая шлепанцами спускается по лестнице Мария. В ровном сиянии и треске цикад ночные события казались какими-то надуманными. Точно я вчера хлебнул дурманного зелья. Но голова была совершенно ясной. Я оделся, побрился и вышел под колоннаду завтракать. Молчаливая Мария принесла кофе. «О, Кириус?» — спросил я. «Эфаки, эйны пану». «Уже поел. Наверху». Подобно деревенским, говоря с иностранцем, она не забочилась о четкости произношения и свои короткие фразы выпевала наспех. По завтраков я взял поднос, прошел вдоль боковой колоннады и спустился к открытой двери домика. Передняя была приспособлена под кухню: старые календари, цветастые картонные образа, пучки трав и луковиц, свисающее с потолка ведро для хранения мяса, выкрашенное синей краской. Обстановка такая же, как в других кухнях острова. Разве что посуда поприличнее и очаг побольше. Войдя, я поставил поднос на стол. Из задней комнаты появилась Мария. Я разглядел за ее спиной обширную медную кровать, еще образа, фотографии. Губы ее поползли в улыбки, но радушие было всего лишь ждание вежливости. Спрашивать о чем-нибудь по-английски и не выглядеть заискивающе в данных обстоятельствах я не смог бы. По-гречески при моих-то знаниях и подавно нет смысла. Поколебавшись, я взглянул на ее лицо, приветливой как дверная филианка, и отступился. Я протиснулся между виллы и домиком в сад. Закрытое ставнями окно на западной стороне виллы располагалось напротив задней двери комнаты кончика. Похоже, за ней кое-что по существу не туалетное. Потом я смотрел дом с северной стороны. Туда выходило мое окно. За тыльной стеной хижины легко укрыться, но почва тут голая и твердая. Никаких следов. Я забрел в беседку. Приапчик вскинул руки, щерясь в мою английскую физиономию языческой ухмылкой. Не подходи. Через десять минут я оказался на частном пляже. Вода в первый момент ледяная, а затем освежающе прохладная, колыхалась сине-зеленым стеклом. Я миновал крутые утесы и выбрался на простор. Отплыв ярдов на сто, я увидел позади весь скалистый уступ мыса и виллу на его хребте. Увидел даже кончиса, который сидел на террасе, там, где мы разговаривали вечером, в позе читающего. Тут он поднялся, и я помахал ему. Он скинул руки на свой чудной и жреческий манер. Теперь я понимал, что этот жест не случайен, он что-то значит. Темный силуэт на высокой белой террасе. Солнечный легат приветствует светило, мощь античных царей. Он казался, хотел казаться, стражем, кудесником, повелителем, владение и владетель. Вновь я вспомнил Проспера. Не упомянул он его в самом начале, сейчас я все равно бы о нем подумал. Я нырнул, но глаза мои стянуло соль, и я выскочил на поверхность. Кончис отвернулся. Поболтать с Риэлем, который заводил Патефон. Или с Колебаном, притащившим корзину тухлых потрохов. Или, может быть, сын... Но тут я лег на спину. Смешно фантазировать, имея в запасе лишь шелест быстрых шагов, неверный отцвет белой фигуры на глазной сетчатке. Минут через десять, когда я подплыл к берегу, он уже сидел на бревне. Дождавшись, пока я выйду из воды, поднялся и сказал, «Сядем в лодку и поплывем к Петрокарави». Петрокарави — каменный корабль, пустынный островок в полумиле от западной оконечности Фраксуса. На кончиси были купальные трусы и щегольская красно-белая кепка для водного пола. В руках — синие резиновые ласты, пара масок и дыхательных трубок. Я бреял по горячим камням, рассматривая его загорелую старческую спину. Подводная часть Петро Карави весьма любопытна. Вот увидите. А у Бурани, по-моему, надводная. Я поравнялся с ним. Ночью я слышал пение. Пение? Но он ни капли не удивился. Пластинку. Никогда не переживал подобных ощущений. Отличная идея. Не отвечая, он сошел в лодку и снял с мотора крышку. Я отвязал конец от железного кольца, вделанного в бетон, присел на причале, наблюдая, как он копается в моторе. «У вас что, динамики в лесу?» «Я ничего не слышал». Я повертел трос в руке и усмехнулся. «Но я-то слышал, вы же знаете». Он поднял голову. «С ваших слов». «Вы не сказали, ну надо же, пение, какое пение?» А именно это было бы естественной реакцией. Он нетерпеливым жестом пригласил меня в лодку. Я спустился туда и сел на скамейку напротив него. Я просто хотел сказать спасибо, что вы устроили мне такое необычное развлечение. Я ничего не устраивал. При всем желании не могу в это поверить. Мы не сводили друг с друга глаз. Красно-белая обтягивающая кепка над обезьянами глазницами придавала ему вид церковного шимпанзе, а вокруг ждали солнце, море, лодка. «Ясные и простые». Я продолжал улыбаться, но он не отвечал мне улыбкой. Словно упомянув о пении, я допустил бестактность. Он наклонился, чтобы установить ручку управления.